Глава д в а д ц а т а Из частной клиники меня направили прямиком в больницу. После осмотра на кресле гинеколог сразу же предупредила. «Это микроотслойка плаценты. Сейчас кровотечения нет. Но я не дам никаких гарантий. Да никто не даст. Я бы советовала лечь на сохранение. Но в чем причина? Почему началось кровотечение?» Я жутко нервничала. «Возможно, из-за предыдущей чистки в тех местах образуются спайки». Значит, плацента не может прикрепиться. А может, подняли что-то тяжелое или перенервничали. Спорить с госпитализацией не стал. Я слишком боялась потерять такое долгожданное дитя. Я вернулась домой, перевесила очередной гостиниц на ручку двери соседа. Не до него совсем сейчас. В квартире все валилось из рук, пока я собирала сумку с самым необходимым. Я даже разбила любимую чашку и чуть не залила паспорт. А напоследок, словно вишенка на торте, уронила в унитаз телефон. Всем известно, если день не задался, завернись в одеяло и делай как можно меньше движений. Это пройдет. Расстроилась жутко, ведь вся жизнь современного человека завязана на телефоне. Я рассчитывала, что, раздав мобильный интернет, смогу работать на ноутбуке, не выбиваясь из рабочей колеи. Но без сотового я не могла даже такси вызвать. Руки так и опускались, а на глазах наворачивались слезы. Ладно, ничего страшного. Предупрежу шефа как-нибудь, что на больничном. И пусть будет, как будет. Но как же мне вызвать такси? Взгляд упал на стену с заделанной дырой. Интересно, сосед дома? Я позвонила в дверь мужчины уже со спортивной сумкой в руках. За дверью явно послышали с ь шаги, а потом повисла тишина. Что такое? о б и д е л с я Простите, мне было жутко неудобно, но за ребенка я боялась больше. Я утопила свой телефон, а мне срочно нужно вызвать такси. В ответ задумчивая тишина. И когда я уже отступила на шаг, размышляя, к кому еще из соседей можно обратиться, дверь приоткрылась. Конечную точку какую поставить? «Центральная больница!» Мой голос дрожал от страха. И тут дверь резко открылась на в с ю ч т о случилось?» Валера перешагнул через порог, а меня словно заморозили на миг от удивления. «Что ты тут делаешь?» Мой голос звучал словно чужой. Этого не может быть. Ведь правда, Валера не мог быть тем самым соседом через стенку, с которым мы так вкусно ужинали. Видеть Донского оказалось больно. И особенно неприятно, что меня обвели вокруг пальца. Чувствовала себя отвратно, набитой дурой. Живу. Но не это сейчас важно. Что случилось с тобой, с ребенком? Тревогу во взгляде мужчины было сложно подделать. Он серьезно волновался за меня, но я лишь отступила. Пугала, когда меня обкладывали со всех сторон, а я не знала, чем. Может, это н и н а которая взорвется в любой момент. А может, заряд головокружительного и красочного фейерверка. «Главное, чтобы ударил не в меня, конечно». Мысли спутались в клубок. Воспоминания о наших ужинах через дыру в стене из приятных превратились в нестерпимо пряные. Значит, поселился втихаря рядом, подбирался потихоньку ко мне, возможно, даже следил. «Боже, так это он был здесь еще до того, как мы уехали и зданий в командировку. И это он сделал дыру в стене? Как далеко ты зашел?» — спросила Тихо. но в тишине подъезда было слышно отчетливо каждое слово. — Лера, я уже сказал, что сделаю все для тебя. Ты можешь на меня положиться. Я на машине. Давай подвезу. Валера скрылся в глубине квартиры, а я обернулась к двери лифта. С одной стороны, с Донским я быстрее всего доеду до больницы. С другой — ехать с ним в одной машине совершенно не хочется. Нет, поймаю так. Кто-то даст, становится. Я вызвала лифт. Нервно переступая на месте с ноги на ногу, успела зайти в кабину и с облегчением выдохнуть, как услышала с лестничной клетки. — Лера! — Быстрее закрывайтесь двери, ну же! Створки начали сдвигаться, но в сантиметровую щелку успела проникнуть мужская ладонь. — Стой! Не дури! Я отвезу! Валера звякнул ключом от машины по брелку. — Если не хочешь разговаривать, буду молчать. Не хочешь меня видеть — не смотри. Дай только д о в е с т и Лифт повез нас вниз в полной тишине. В голове взрывались вопросы. «Что ты хочешь? Совсем больной? Почему не оставишь меня в покое?» Но я больно прикусила себе язык, чтобы ничего не спросить. Чувствовала, что стоит задать хотя бы один вопрос, как меня словно втянет в прошлое, в зависимость от Донского. Я снова окажусь в его мире, а пока я сохраняю молчание, в моих силах не пускать его в мой мир. «Да, вы правы. Я не была уверена, что смогу сопротивляться. Больше всего боялась дать слабину, а потом жалеть». Двери лифта открылись на первом этаже. «Пошли, не упрямься. Срочно же, иначе ты бы так не торопилась в больницу». «Да, срочно. И я ради малыша должна была как можно быстрее оказаться в безопасности в больнице. Идем». Согласилась я, решив всю дорогу молчать. «А в больнице я буду от него далеко». Мы подошли к темному автомобилю, и Валера открыл заднюю пассажирскую дверь. Я удивилась, потому что думала, что он захочет посадить меня рядом с собой. «Если станет нехорошо, ложись. Там есть маленькая подушка. Положи под голову», — сказал мужчина. «Не нужно быть таким заботливым. Так только сложнее». Когда мы добрались до больницы, едва остановилась машина, я открыла дверь. «Спасибо», — поблагодарила и хотела как можно быстрее уйти. Но Валера оказался проворным, выскочил из-за руля и обогнул машину. Выхватил сумку у меня из рук и сказал «Я только провожу». Спорить не хотелось. «До крыльца», — подчеркнула только я. «До крыльца». Удивительно, но Валера согласился. И взгляд такой, словно у собаки, которая прожила с хозяином 10 лет, а тот ее запорог в лютый холод на ночевку. «Это снова вам!» Улыбчивая медсестра занесла полный пакет. Уже десятый. Снова он. Хоть я и спросила тихо, все соседки по палате н а в о с т р и л и уши. Троим пациенткам до жути была интересна моя история, а я разочаровывала скупостью слов. Для меня это было слишком личное. А еще я боялась, что меня никто не поймет, осудит. Скажет, дура, хватай такого мужика. А я не хотела хватать. Мои обожженные опытом руки болели. А кто же еще? Еще шире улыбнулась женщина. «Лерочка, такой заботливый ведь! Не знаю, на что вы обиделись, но хоть вышли бы к нему поговорили. Сидел вчера на диване в комнате посещений, ждал вас, пока время не вышло. Спасибо!» – поблагодарила и скупо замолчала. На лице медсестры отпечаталось разочарование. Она тоже хотела от меня объяснений новой истории, которой можно поделиться с другими медсестрами и прекрасно скоротать рабочий вечерок. Я была здесь четвертый день. А Валера принес еды на две недели. Но что самое интересное, в передачках было не только съестное. Донской действительно меня удивил. В первый день в одном из пакетов я нашла постельное белье. На второй день обнаружила мягкий плед. Сегодня на самом верху нашла нежно-розовый халатик. Такой приятный на ощупь, словно кроличья шубка. И, как всегда, записка. «Если не нужно, просто отдай нуждающимся, не возвращай». Едой я делилась с соседками, так как самой мне было просто не осилить. А вот плед, халат и постельное белье оставила себе. И что самое интересное, сама не знаю, как такое произошло. Стоило раскрыть белье, как бросился в глаза контраст между казенным кипельно-белым и новеньким, словно из дома комплектом. Стоило потрогать плед, как я тут же поежилась и завернулась в него с ногами. Стоило примерить халат, как не захотелось вылезать. Наверное, надо было раздать другим, как и писал Валера. Не принимать, но мне, честно говоря, было совестно. Он и нас не обидел. Со значением подмигнула мне медсестра. Теперь я поняла причину теплоты персонала ко мне. А уж я-то думала, что это мое природное обаяние их очаровал. А нет, как бы не так. Подкупил их Валера, как есть подкупил. А теперь еще медсестра за него болеет, старается нас свести. Интересно. Это по собственной инициативе, и Лидонской спонсировал акцию «Среди два сердца». «Он еще там сидит». «Не выйдешь?» Я посмотрела в открытый дверной проем в сомнении. «Выйди, Лер!» – настаивала соседка постарше. «Хочешь, мы с тобой для поддержки пойдем?» – добавила соседка помладше. «Пожалуй, нужно поговорить с Валерой. Хотя бы для того, чтобы попусту не сидел часы ожидания один. Чтобы больше не приносил ничего». Не нужны мне давящие сплетни, и без того со всех сторон тыкают любопытными носами. Их настолько много, что я даже не успеваю задумываться о лечении. Кровотечения больше не было, поэтому врач планировал прокапать меня еще несколько дней и отпустить. А это значило, что любопытство народа не угаснет, а будет только расти день ото дня, если Донской продолжит в том же духе. За мной и так уже несколько палат наблюдала. Скоро весь этаж будет делать ставки. Выйду я к нему сегодня или нет? Выйду, хоть проветрюсь. Сейчас тепло, выпускают погулять по территории. А я не дышу, потому что боялась увидеть его. Нужно с этим заканчивать. Иди, иди, он тебя ждет. Загадочно торопила медсестра. Такого мужика еще поискать надо. Точно, подхватила соседка постарше. Мой один раз приехал на в ы х о д н ы х считай подвиг. Молоденькая соседка обиженно захлопала глазами и проговорила себе под нос. Оно работает допоздна. Похоже, все наши сердобольные женщины так прониклись к Донскому, что возвели его в статус героя. Конечно, можно было бы вскрыть историю, как просроченные консервы, и окатить всех протухшим дымком, но я не стала. Не столько из-за того, что не хотела делиться, сколько боялась, что меня начнут уговаривать. Ведь р е м я смягчает бой, а со стороны все кажется проще. Да и наши женщины любят прощать вопреки всему. Пусть я тоже смягчилась немного по отношению к нему, все равно боялась, как огня, его и его семью. Я вышла в комнату п о с е щ е н и й и обвела взглядом диван. А где Донской? Уже ушел? Вот вам и на! С усмешкой вышла из корпуса и задумчиво побрела по дорожкам, пытаясь понять, почему резко испортилось настроение. Я как раз шла мимо главного корпуса, когда на парковке притормозил внедорожник. Дверь открылась и до моих ушей долетела. «Сделай все тихо. Я никому не дам унижать Донских». Не было сомнений в личности важного посетителя больницы. Отец Донского — мрак моей жизни. Тот, кто лишил меня счастья и чуть было не оставил бездетный. Тот, при мысли о котором меня бросает в холодный пот. Моя рука сама собой оказалась на животе, ограждая малыша защитным жестом. Я стала медленно двигаться, так, чтобы увидеть в лицо врага. Я должна знать, кому противостою. н е друг не заставил себя ждать. Вот только я ожидала увидеть классического злодея. мрачного, с холодной и властной аурой, в дорогом костюме, с цепким взглядом и твердой рукой. Воображение живо рисовало его по-кащеевски худую фигуру, но с крюком и злобный взгляд из-под насупленных бровей и мощную энергетику. Как без нее-то? Вместо этого образа я увидела пухлого старика, завернутого в одеяло. Донской старший передал что-то дрожащей рукой помощнику, чем рассыпал злодейский образ в прах. Прежде чем пассажирская дверь захлопнулась, я заметила капельницу, подвешенную к ручке над дверцей на потолке машины. Он болен, и все равно приехал, чтобы лично разобраться со мной, да что же он за страшный человек такой. Неудивительно, что у Валеры еще в том молодом возрасте, когда мы впервые встретились, была непроглядная темень в глазах. Такие, как его отец, ни чужих не жалеет. Не своих. Я потеряла своих родителей, переступив порог совершеннолетия. Но все 18 лет я купалась в любви и ласке, видя в глазах мамы и папы бесконечную нежность. Именно поэтому мне было так тяжело остаться одной без опоры, когда меня так оберегали от мира. Глядя на Донского-старшего, я не могла представить, что он может смотреть даже с терпимостью. Нет, совсем не тот тип. Как же было зябко жить в а л е р е в такой семье? Похоже, его отец ценил только бизнес и хватку. А что же сын? Как папаша одобрил выбор в жены наркоманки? Или душа не важна, важны лишь деньги? Пошли. Внезапно меня взяли за плечи и поволокли назад. Валера, разве он не ушел? Ты что тут делаешь? Я попятилась, скинув руки с плеч. Я сама пойду. Тихо. Приложил палец к г у б а м мужчины. «Идем. Сначала я отведу тебя в безопасное место, а потом поговорю с отцом. Он больше к тебе не приблизится, если хочет, чтобы его дело и дальше жило». Последнее предложение он сказал с особой твердостью и решительностью. ю н о мои вещи!» Я оборвала себя на п о л у с л о в е понимая, что нет ничего важнее унести ноги целой и невредимой. Я напишу старшей медсестре отделение, чтобы собрала их и спрятала у себя. Не переживай. Валера посмотрел по сторонам и взял меня за руку. «Пойдем, здесь есть еще один выход, там машина. Пусть хотя бы ноутбук возьмет, там рабочие файлы», ответила, идя следом. Я не стала вырывать руку, стараясь откинуть все эмоции и думать холодной головой. Прокрутила в голове последние слова Донского, пытаясь собрать по крошкам картину в целом. Валера уже говорил, что взялся за дела семьи всерьез, что забирает у отца контроль над бизнесом, что крепко встает на ноги. Но сможет ли он с ним справиться? Много лет назад случилась беда. Не повторится ли все снова? Могу я на него рассчитывать в этом? Я сразу отбросила мысли о полиции. С такими людьми, как Донской-старший, это просто бесполезно. Я не смогу обойтись без медицинской помощи. Не уходить же мне в лесную хижину и рожать там, верно? Значит, нужно найти способ противостоять угрозе и сохранить малыша. Валера хочет помочь и по виду совершенно уверен в себе. Но мне, чтобы сделать выбор, нужно было понять ситуацию глубже. Почему его папаша не может оставить меня в покое? Ведь я ни на что не претендую.